Как изменилась техника? Несмотря на то, что мы последние 300 лет вынуждены сдерживать развитие науки, техника идёт вперёд. Современные физики играют такими мощностями, какие мне и не снились. Беда в том, что я ими играть не умею. Уголёк, мне нужен специалист по силовому оборудованию. Найдёшь Побежаешь, мастер. Тогда действуй. Есть, сэр. Через 8 1/2 минут я засёк по секундомеру. Приводит ко мне молодую драконочку. Как-то не солидно она выглядит, волнуется слишком, тормознутая какая-то. Смущается всё время на самые простые вопросы, с задержкой отвечает, будто сначала про себя скажет, проверит Потом уже вслух спрашиваю, как зовут, объясняю задачу, где-то я уже слышал это имя. Моя совсем недавно опускаюсь в свой бункер с аппаратурой однокамерного нуле-Т и пытаюсь работать. Здесь уютно, тихо, спокойно. И ещё бы не тихо. Над головой 1,5 км гранита. Гибер наконец-то приводит в порядок местный компьютер, подключает к современным каналам компьютерной сети. Воясню удивительный факт. Когда-то этот груб с музыкой казался верхом совершенства. Теперь у меня в очках комп не хуже, но инженерный зал здесь лучше. Голографические экраны во все стены, аппаратура трёхмерного инжиниринга. Все такое родное. Даю приказ заменить все процессоры компьютера на самые мощные. Все 16 тысяч. Тут же корректирую формулировку. Не на самые мощные, а на самые надежные. Замену производить побочно, не отключая компьютер, не меняя его архитектуры и сохраняя содержимое памяти. Зачем мне это понадобилось? Не знаю. При всём желании не могу придумать задачу, для решения которой потребовалась бы такая вычислительная мощь, разве что в реальном времени просчитать полёт каждой дождевой капли тропического ливня. Марширую из угла в угол, набрасывая схемы поисковой установки однокамерного нуль-Т. Нет, не идёт сегодня работа. Все время возвращаюсь мыслями к драконочке Майи. Спрашиваю у очков, где и когда я сталкивался с этим именем? Масаракш. Тридцать три раза Масаракш. Квак-куи. А образование у нее какое? Биосферщик. Так. Выясняю, не отменил ли кто моих полномочий в компьютерных сетях? 4 века назад я назначил себя руководителем всех баз и главным администратором всех компьютерных систем. Нет, никто меня от власти не отстранил. То ли наглости не хватило, то ли никто об этой моей ипостаси не знает. Ну и хорошо. Связываюсь с Очками моей и выясняю, занималась ли она когда-нибудь силовым оборудованием. Нет, не занималась. Зато в данный момент зубрит учебник. Дьявольщина. Я спокоен. Я абсолютно спокоен. Ом мани падме хум. О бесценное сокровище лотоса. К черту лотос. Карамба. Выясняю через очки, где сейчас уголек. И стремительно несусь туда. Ага, обе рядышком сидят. Мая, уйди. Драконочка испугана, скакивает и спешит к двери. Мая, останься. Угалёк ловит её за хвост. Теперь драконочка и вовсе не знает, что делать. Ну что ж, я приказал ей выйти, остальное её проблемы. Делаю вид, что её нет в помещении. Ты знаешь, что Мая биологическая мать мрака. Знаю. Знаешь, что в силовом оборудовании она ноль. Букварь для начинающих зубрит. Мастер, тебе нужен лучший силовик в обитаемом космосе, и ты поручил найти его мне. Так ты его нашла? Да, нашла. Разворачиваюсь, робко и улетаю из комнаты. Так плюнуть в душу. За что? Зачем она только вернулась ко мне? Коша, дай сказать. Рыско останавливаюсь так резко, что она налетает на меня сзади. Коша, это я, лучший соловей в обитаемом космосе, слово дракона. Оборачиваюсь и печально смотрю на неё. Да, я дура набитая, за четыре века могла бы привыкнуть. Обида тает. Но тут обращаю внимание на её хвост. Нет, она ни в чём не раскаивается. Устроила цирк с подменами, выставила меня дураком и ни в чём не раскаивается. Даже если извинится, это будет не ждать правилом хорошего тона. Уныло тащусь в свой бункер и тупо смотрю на экран. Составляю список литературы по силовой энергетике, отправляю на очки Майе. Селовик из неё никудышный. Ну, чтобы не подумало, что я выгоняю её из группы, запираю дверь, блокирую внешние вызовы и начинаю яростно работать. Яростно, потому что всё очень плохо. Всё надо делать с нуля. Подходящего звездолёта нет. Плюса 100 на 100 метров не годится. Нужно брать те самые, о которых говорил Платан. Балтара на полтора километра только тогда 0Т захват объекта в открытом космосе перестанет быть игрой, в русскую рулетку. Бегут часы, сутки, недели. И им не отрывайся от дела. Сплю урывками, когда валюсь с ног от усталости. Где свалюсь, там и сплю, не привыкать. С каждым днём идея обретает форму, обрастает железом, как у нас говорят, Наверху тоже не бездельничают. Свою часть работы уголёк делает быстро и точно. Платон руководит постройкой восьми сверхмощных станций 0Т для переброски нашего звездолёта. Никто никогда не перебрасывал по 0Т целый звездолёты, не было необходимости. Я первый. Кроме того, если физики не придумают, как стабилизировать звезду и раскидаю её по пространству с помощью своих установок. Правда, это не намного лучше взрыва, так как внутри звезды очень горячие протоны. Зато не будет гамма, жёсткого рентгена и бытовые излучения. Вообще-то это варварство строить в металле корпус станции, пока начинки нет даже в проекте. Но время, время И габариты я задал с запасом, что называется, на вырост. Кончаем с компьютером спорить насчёт криогенного фазоконтроллера, и вдруг выясняется, что всё, проект готов. Оборачиваюсь и ошеломлённо смотрю на суммарную диаграмму. Все квадратики красные, ни одного зелёного, синего и ни жёлтого. Все узлы спроектированы. Вызываю на очки трехмерную компьютерную модель 0Т-станции и брожу по ней. Такого еще не было. Гордость переполняет грудь, того и гляди лопнул. Все самое современное, самое мощное. Это все придумал я. Переключаясь на звездолет, все вокруг красное. Проектирование закончено. Можно выходить из добровольного заточения. Но сначала привести себя в порядок. С неохотой лезу в кабинку без кастройки под названием «Драконий душ». Потом плещусь в маленьком бассейне. Любуюсь с собой в зеркало. Все ничего, но глаза красные, как у кролика-альвиноса. Застегиваю под подбородком очки Из затемнённого стёкла, чтобы не так бросалось в глаза, снимаю блокировку с замка двери, выхожу и наступаю на чьё-то хвост. Хозяин хвоста пронзительно взвискивает, а познаю по голосу угалька, поспешно просветляю стёкла очков и сажусь от удивления на хвост. В коридоре, перед дверью, разбит маленький походный лагерь. Немытая посуда, кое-что из мебели, компьютер, на стене висит большой голографический экран. На полу брошен спальный матрас. Уголёк выпутывается из одеяла. Ты что тут делаешь? Тебя ожидаюсь. Вспоминаю, что мы вроде как поссорились. Это было так давно. Идём наверх. У нас каникулы. Две свободные недели мы их заслужили. А тут убрать надо потом. Кибер пришлю. Беру её под локоть и тащу к вагончику метро. Коша, погоди, там мама скорой. Да, впрочем, не в них дело. Коша, я извиниться хочу за эти недели столько речей составила, а сейчас слова в голову не лезут. Принцип равновесия, да. Ты весь открыт, и с тобой нельзя наполовину. Надо как ты. Я привыкла всё в себе держать, а при тебе так нельзя. Неадекватно это, несправедливо. И исправлюсь. А если нет, гони меня к чёртовой бабушке. Я тут под дверью столько всего передумала, прижимая её к себе, пока не наговорила глупостей. Веду к вагончику метро. Уголюк явно нервничает. Что ты ещё на хули ганева? Прокручивая в очках запись нашего разговора. Ты с мамой поругалась. Грустно кивает. Извиня опять Киок. Детский сад. Честное слово, живём пету и сотню лет, а ведём себя. Вогнчик останавливается, открывает двери. Поднимаю Уголька нессу перед собой то ли она ростал стела то ли я ослабел зарядку по утрам делать надо подкидываю ловлю на плечо так и несу хвостом вперёд что ты делаешь я обещал носить тебя на руках по часу в день да то на руках провинилась терпи уголёк послушно обвисает скрещивает лапы за спиной будто не связаны. Это моя добыча, рычу я, и гукае эхо бродит по пустым коридорам. Нет, не пустым. За поворотом комитет по встрече в полном составе. Кора, Анна и новенькая, вспомнил, моя. Угалёк на плече начинает трепыхаться. Звучно шлёпаю её по зааду, чтобы успокоилась. У встрещающих отваливаются нижние челюсти. Проходя мимо Анны, приседаю, обхватываю её левой лапой, резко выпрямляюсь, подбрасываю и ловлю на плечо. Позвоночный столб просит пощады. Мы драконы не рассчитаны на то, чтобы бегать на задних лапках с грозом 10 т. Да и лучше бы на этом месте стояла кора. Сэнны шутить опасно. Когти у неё ого-го, а язык ещё острее. Но пока молчит, ошарашена. Мастер, ты куда нас несёшь? На конорские острова. Пур-бурум, пом-пум, пур-пурум, пур-пум. -пу Что? Не збивай с мысли, песня рождается. Пешком идти, конечно, не очень-то легко, не очень-то приятно и очень далеко. Песня не моя, но готов спорить на собственный хвост. Они ее не слышали. Кора с моей семенят сзади. Кора удивлена. Мордашка у моей испуганно восхищенная. Мастер, а зачем нам на Канары? Там, типа, там яблоки. Пытаюсь филейной частью Анны повернуть ручку двери на кабинный. Моя рука протискивается и открывает. Забиваемся все в питеров кабину, диктую коре код. Выходим из кабины на самом настоящем необитаемом острове. Рощица пальм приветливо машет широкими листьями остров необитаемый, потому что по всему берегу на расстоянии 100 м друг от друга стоят плакаты: генетико-биологический полигон. Вы можете неограниченно долго жить на этом острове, употреблять в пищу любые плоды, но администрация полигона никакой ответственности за вашу жизнь и здоровье не несёт. П.С. Ближайшая нуль-кабина находится в павильоне в центре острова. Сгружаю драконочек на песок и расправляю усталые плечи. Анна с интересом изучает ближайший плакат. Это какой-то умник такое сочинил. Мастер, ты куда нас завёз? Хочешь потравить всех этими анекдот про Ивана Сусанина рассказывал? «Forest, forest, forest, in a middle of a forest, Иван Сусанин and...» Кому-то его только не рассказывал. Теперь решил экранизировать. Сознайся, чей полигон. Вернемся, я им хвост накручу. Смущенно ковыряю песок ножкой. И, потупившись, протягиваю Анне кончик хвоста. «Так это твой!» Игг. Ага. Когда все меня бросают, лечу сюда и гладаю, скупой морскую слезу. А что за намёк насчёт опасности для здоровья? Поворачиваю её головой к пальмовой роще. Пальмы видишь? Они кокосовые. Ну и что? Тебе кокос на макушку никогда не попадал. Жду, когда всё успокоится. Подзываю свистом местного кибера, приказываю подготовить ужин и веду всех купаться. Около часа плещемся в воде, ныряем, гоняемся друг за другом. Потом откуда-то появляются акулы и драконочки, с визгом выскакивают из воды. Конечно, двухметровые акулы драконам не страшны. Но зато какой пот взвизгнуть в полный голос, никого не стесняясь. Мокрая уголёк катается по караловому песку и становится белым драконом. Мэй хочет о чём-то спросить меня, но боится. Прихожу к ней на помощь. Есть проблемы. Мастер дракон, почему вы заперлись в бункере под землёй? «Чтобы не отвлекаться на женщин, это раз. Во-вторых, там у меня творческая лаборатория. Ей уже 400 лет. И там стоит очень мощный компьютер». «400 лет назад мощных компьютеров не было». «Ну, пусть не очень мощный, соглашаюсь я. Всего в 60 тысяч раз мощнее твоих очков». «Необъятный космос». «Для чего нужна такая мощь?» «Не знаю. Честно сознаюсь я».